Оливия Сабина Росс Леди Ростби была зла. Даже не так. Она пребывала в бешенстве. Я сидела в кресле, а леди Ростби ходила вокруг, шаг за шагом приближаясь, сужая круг и словно бы набрасывая на меня удавку. «Мисс Росс, вы поставили под удар всю операцию!» «Надо же, операцию!» «Я думала, речь идет о моей жизни!» «Где вы были весь вечер?» «В библиотеке», Тысячный раз проговорила я. Чтобы отвлечься от мысли об убийстве леди Ростби, я занималась тем, что рассматривала идеально выкрашенные стены, пыталась нашарить глазами хотя бы один из ян. «А где должны были быть?» Я пожала плечами. «В своей спальне?» «Почему вы не явились на бал?» «Меня никто на него не приглашал». «Это день рождения князя!» «Мы его гости, а значит, приглашены априори!» «Это был такой шанс, такой шанс, а вы его упустили!» «Какой шанс и для чего он мог мне понадобиться, неизвестно». В дверь постучали, и леди Ростби осеклась. «Кто это?» «Тот же вопрос интересует и меня!» Дипломатично ответила я, привычно сдерживая раздражение. «Может быть, откроете?» «А вот объявила бы себя невестой князя, уже получила бы личную горничную!» Съязвила леди Ростби, но к двери все же отправилась. Я сидела в стороне и гостя не видела, зато по лицу компаньонки решила, что посетил нас точно князь. Леди Ростби вытаращила глаза, занервничала и принялась лебезить. Плохо, что она так не делала, когда нас чуть в кабинете не убили, но хорошо хоть через время одумалась. «Лорд Михорский, проходите! Вы, наверное, хотели познакомиться с мисс Росс?» Я не сразу поняла, кто это такой лорд Михорский, но когда увидела вчерашнего наглеца, память проснулась. «А мы уже знакомы!» В Комнату премьер-министр входил с широкой улыбкой. «Зато леди Ростби посмотрела на меня так, будто хотела съесть!» «Вот как!» – пропела леди Ростби. «Мисс Росс, наверное, забыла мне об этом сообщить!» Я поднялась с кресла навстречу лорду Михорскому и сделала Книксон. «Чем обязана?» – сухо спросила я. «Леди Ростби от моей невоспитанности чуть удар не хватил!» Она сделала большие глаза и совершенно зверской загнула губы, намекая, что после ухода лорда я буду съедена с потрохами. Даже не спросите, как мое здоровье, как дела? Мужчина сделал вид, что ошарашен, но глаза его откровенно смеялись. И мне это не нравилось. Я не видела ни единой причины, по которой премьер-министр Зарита мог явиться в мою комнату, а потому злилась и нервничала. Вы желаете вступить в светский разговор? Я приподняла брови. «Почему бы и нет? В Гельсинорсе не так уж и много людей, способных поддержать интересную беседу». Я криво улыбнулась и присела на кресло. Лорд Михорский сел напротив. Мы смотрели друг на друга и молчали. Я старательно делала вид, что не злюсь. Премьер-министр демонстрировал, что не теряет время в моей комнате. Одна леди Ростби радовалась непонятно чему. «Лорд Михорский! «Моя компаньонка решила спасти ситуацию». «Очень рада вашему знакомству с моей подопечной. Надеюсь, вы в курсе ее статуса, хоть он пока еще и не обнародован». «Разумеется, у его светлости очень мало времени, потому я и здесь. Хотел поближе познакомиться с будущей княгиней. Одной мне показалось, что его поближе познакомиться прозвучало очень неприлично. Я нахмурилась. По итогам знакомства напишите отчет? Его светлость может найти время, чтобы ознакомиться с вашими впечатлениями?» Компаньонка тут же перехватила инициативу. «Может быть, чаю?» «Да, было бы неплохо!» Леди Ростби выскользнула за дверь, напоследок осторожно продемонстрировав мне кулак. «У меня складывается впечатление, что ваша компаньонка более жаждет этого замужества, чем вы!» Я растерялась. Лорд Михарский сидел к леди Ростби спиной, и ее ужимок видеть не должен был. Вместе с тем стало стыдно, ведь действительно веду себя как невоспитанная девчонка. И таким поведением ближе к цели не стану. «Вы ошибаетесь», – я старательно улыбнулась. «Даже не представляю, с чего вы сделали такой вывод». «Ну как же, ваша компаньонка делает все, чтобы у меня остались приятные впечатления от общения с вами. А вот вы всячески демонстрируете недовольство. Хотя, как лучший друг лорда Рафта и премьер-министр Зарита, я могу как дать вам хорошую рекомендацию, так и раскритиковать вас в пух и прах». Здесь два варианта. Я равнодушно пожала плечами, и с вашим предположением они не имеют ничего общего. Любопытно узнать вашу версию. Первый вариант. У леди Ростби просто больше опыта в обольщении мужчин, а потому она знает, кому надо улыбаться, а кого можно отбрить. Лорд Михарский прижал указательный палец к губам, скрывая улыбку. Удивительно, зачем это, ведь на протяжении всей нашей встречи он совершенно не стеснялся ее демонстрировать. И второй вариант. Я наклонилась вперед. От рекомендации князю хоть положительной, хоть отрицательной, совсем ничего не зависит. А потому не считая нужным перед вами заискивать. Вы занятная. Почему из ваших уст это звучит как оскорбление? Ответить лорд Михорский не успел. Дверь распахнулась, и в комнату завалилась леди Ростби. Следом за ней шествовала незнакомая мне горничная с подносом, на которой стоял фарфоровый чайник и чашки. Я отвернулась, не желая смотреть на премьер-министра, но вот его взгляд чувствовала кожей. Все для чаепития было расставлено на столике, и леди Ростби наконец уселась на диван и взялась за чашку. Я облегченно вздохнула, подумав, что компаньонка сама теперь займет лорда беседой. «Знаете, лорд Михорский, нам приходится обитать в отвратительнейших условиях. Лорд Рафт ввиду своей занятости вряд ли может уделить этому пристальное внимание, но, но вот вы вполне могли бы...» Я удивленно посмотрела по сторонам. Гостевые спальни княжеского дворца, на мой взгляд, были более чем приличные. Намекнуть князю, что его невесте подобают лучшие покои и личная горничная! Лорд Михарский отпил чай, наблюдая за мной поверх чашки. «Князь только вчера узнал о том, что у него имеется невеста, так что небольшая растерянность вполне простительна». Поэтому и прошу вашей помощи в этом деликатном вопросе. Мисс Росс очень тактично, непритязательно и не посмеет потребовать что-то у лорда Рафта. И далее последовал получасовой монолог, в котором леди Ростби расписывала все мои достоинства. По ее словам выходило, что я целиком состою из положительных качеств. Так что очень скоро начало казаться, что речь идет и не обо мне совсем, а о невесте создателя, который он сам для себя и создал. В общем, в середине рассказа компаньонки я скатилась в теологические рассуждения и бессовестно прослушала обращенные ко мне слова. «Что, простите?» Я заметила устремленные на себя взгляды и смутилась. «Лорд Михарский приглашает нас на конную прогулку!» «Я не люблю лошадей. Плохие воспоминания из детства, знаете ли». Премьер-министр поперхнулся чаем, а улыбка леди Ростби стала какой-то приклеенной. «Мисс Росс!» – прошипела компаньонка. «Я только что рассказала лорду Михарскому о том, как вы любите верховую езду!» «Ой, леди Ростби, это вы зря!» «Но вслух...» «Обожаю наблюдать за тем, как другие катаются на лошадях. Так что не расстраивайтесь, не меняйте свои планы. Вы вполне можете прокатиться вдвоем, а я понаблюдаю. Из окна комнаты!» «Взглядом леди Ростби можно было убить, расчленить и спрятать останки!» «Затруднительно будет смотреть окрестности Гельсинорса из окна спальни», заметил лорд Михорский. «Что насчет кареты?» Причин ненавидеть кареты я не придумала и расстроилась. Мужчина заметно обрадовался. «Тогда, может быть, сегодня? Вечер, полагаю, у вас свободен». «Я надеялась встретиться со своим женихом», твердо сказала я. «Это подвешенное состояние, когда о существовании невесты никто не знает, зато премьер-министр полагает возможным развлекать меня даже без моего согласия, недопустимо. Я неопытна в данном вопросе, но хочется какой-то ясности. Например, лорд Михарский приподнял брови, демонстрируя вежливое недоумение. На какое число будет назначена свадьба? Вы же понимаете, что в один день это не решается. Можно ли услышать сроки принятия решения?» «Я поговорю с князем и расскажу вам о результатах общения на вечерней прогулке». Лорд встал с кресла, тем самым показывая, что разговор окончен. «Прошу меня извинить. Дела, знаете ли, не ждут». Я тоже поднялась и скромно сложила руки на платье. «Благодарю за то, что вам удалось выкроить немного времени для общения с нами». Леди Ростби проводила гостя на выход и, едва за ним закрылась дверь, прошипела. Порой мне хочется вас придушить, мисс Росс. Но оказывается, даже ваше глупое поведение может быть полезным. Теперь князю хотя бы придется назначить дату свадьбы. Нет. Я бессильно опустилась обратно в кресло. Ему просто придется сказать, что он это сделает. Для всех вокруг я по-прежнему чиновник из столицы, притащившая с собой компаньонку. «Милочка!» Ядовитым тоном произнесла леди Ростби. «Вы не понимаете уровень влияния императорской власти?» На это ответить мне было нечего. Я действительно не понимаю уровень влияния императора, князя, его премьер-министра и совершенно не хочу разбираться в этих вопросах. Мне просто хочется обезопасить родных. И это намного сложнее сделать, чем разрисовывали третий комиссар и леди Ростби.